Глава 25. На отшибе прошел еще год. На дворе стояла поздняя осень, мне стукнуло 14. Уже второй год, все свободное время, мы с сестрой проводили за чтением книг и решением задач в лесу, в библиотеке и в компьютерном классе. Библиотека стала нам вторым домом. Все сотрудницы меня знали и хорошо относились, а может, просто жалели. Они приносили мне всякие вкусности, домашние пироги, кексы, конфеты, иногда целые обеды, только без мяса, которые мне так и не полюбилось. Зато колбаса и сыр пришлись мне по вкусу и всегда принимались с большой благодарностью. А картофельная запеканка от Анны пальчики оближешь, особенно с поджаренной хрустящей сырной корочкой. Ох, это было блаженство! Анна администратор библиотеки и по совместительству волонтеров в фонде помощи бездомным, подсказала нам место, где каждый день можно было получать бесплатно горячую еду. Еще там раздавали одежду и средства гигиены. Мы с сестрой частенько наведывались к ним во время раздачи, ели пусть не домашний, но наваристый и довольно вкусный суп. На гарнир давали то пюре, то рис, иногда бывали чечевица или горох. Нас с сестрой все знали и оставляли нам самые лакомые кусочки и хорошую одежду. Для нас всегда находилось мыло, шампунь и другие средства гигиены, облегчающие жизнь. Мы никогда не брали лишнего, только то, в чем действительно нуждались. Бывали радостные деньки, когда нам подкидывали шоколад или бананы. Или целую пачку печенья, которую мы с сестрой растягивали на несколько недель. Представляешь? Да, нам требовалось совсем немного, и мы ценили доброту, каждый маленький подарок, каждую крупицу заботы. Когда компьютер, программы, сеть стали моими друзьями, мне посчастливилось вступить в компьютерное сообщество, которое было организовано учителем информатики. Там у меня появился первый виртуальный друг Дейв, мой соратник и компаньон по решению сложных программных задач. Мы никогда не встречались в реальности, но общаться с ним мне нравилось. Он был человеком, который воспринимал меня всерьез, уважал мое мнение и поддерживал меня. «Наверное, когда я рассказываю о своем детстве, тебе кажется, что такой жизни не существует. Ты вырос в доме, где холодильник всегда был полон еды, а шкаф – одежды, где тебя любили. Я не жалуюсь, нет, у меня просто было по-другому». У нас не было холодильника, а вместо шкафа стояли картонные коробки. А про любовь ты и так уже понял. Но это все в прошлом. В таком далеком прошлом, что иногда кажется, что это было сном. В тот день сестра осталась дома. Она болела, а меня отослала в библиотеку со словами, что я мешаю ей спать. Но, скорее всего, она просто хотела для меня лучшего, чем прозябание в подвале. Тем более она знала, как я всегда рвусь на урок информатики. Три часа обучения пролетели незаметно. Потом меня поглотила бесконечная прекрасная библиотека и новая фантастическая книга. Когда меня выпроводили домой, на улице смеркалось, воздух был прохладным, но легкой рубашки поверх футболки было вполне достаточно, чтобы не замерзнуть. В наших краях погода делилась по двум критериям. Очень жарко и терпимо жарко. Дорога до дома пролегала вдоль домов, через два больших перекрестка, один сквер и несколько проулков. Последний проулок был пройден, когда за моей спиной послышался громкий смех и выкрики. Меня тогда слишком переполняло счастье, чтобы обращать на кого-то внимание. Следовало лишь ускорить шаг и не оборачиваться. Но такое развитие событий не устраивало моих преследователей и через пару минут они меня нагнали. «Эй, Педик, как дела?» — крикнули мне. До моего леса осталось совсем немного. Там можно было оторваться, ну или просто спрятаться. Они не знали его, как я. Но толчок в спину повалил меня на асфальт и заставил посмотреть на обидчиков. «Педик, что, язык проглотил?» — сказал высокий, тощий парень с черными грязными волосами и волчьим оскалом. Я не педик. Мне нужно было встать с асфальта, но нога другого упитанного парня угодила в живот. Воздух толчком вышел из легких, а боль пошатнула сознание. «Мерзкий педик!» — сказал третий и плюнул в меня. Мыслей не было. Только дикая злость и ненависть. Мое тело рефлекторно кинулось на него, но кто-то схватил меня за руку, что отвлекло от цели, а следом прилетел яростный удар в лицо. И вот перед глазами снова асфальт и мелкие камушки. Меня швырнули на твердый пыльный тротуар, и мозг с бешеной скоростью прокручивал варианты. Вставать не было смысла, убежать не получится. Если драться, их трое, они сильнее однозначно. Глупо рассчитывать на положительный исход, тем более, когда нечем даже отбиваться. И мой мозг выдал единственную здравую мысль сгруппироваться, закрыв лицо. Они били ногами, а предательские слезы текли по лицу. Хорошо, что они этого не видели. Хорошо, что никто не видел. Мне не было страшно или так уж сильно больно, чтобы плакать. Было безгранично обидно и горько, что они так меня назвали, а у меня не хватило сил доказать им обратное. Послышался скрежет колес по асфальту, звук открывающейся дверцы машины, Удары прекратились, остался только стук быстро удаляющихся шагов. Голова кружилась и болела. Камушки на асфальте ребили и расплывались перед глазами. К горлу подкатывала тошнота, то ли от пыли, которая при каждом вдохе попадала внутрь, то ли от ударов. Мне удалось провести ладонями по лицу, оттирая грязь, непрошенные слезы, слюни и липкую кровь из носа, и в некоторых местах на голове. «Эй!» «С тобой все в порядке. Тебе надо в больницу», — сказал подошедший мужчина. «Мне нужно было встать». Боль толчками проходила по телу, давая о себе знать то в одном, то в другом месте. «Я не педик». Единственное, что удалось выдавить из себя, пока ноги стремительно несли меня в сторону дома. В лесу приходилось постоянно останавливаться. Хвататься за стволы и ветки деревьев, чтобы вернуть пошатнувшийся мир в устойчивое состояние. Несколько раз меня вывернуло, после чего идти стало еще труднее. Шаги давались медленно и тяжело. Походка была какая-то пьяно-виляющая, так обычно отец расхаживал по дому. Зачем он пьет? Это ведь так неудобно, когда ноги не чувствуют твердой земли. Уже недалеко от дома пришлось остановиться и сесть на землю. Все тело гудело и сотрясалось от спазмов. Хорошо хоть, что сегодня мной была съедена только булочка, которой меня угостили в библиотеке. Иногда очень полезно не доедать. Мне хотелось поскорее добраться до нашей темной комнаты, забраться в кровать и спрятаться под одеялом. Кожа покрылась пупырышками, тело пульсировало болью, в ушах шумел ветер, а расплывающаяся перед глазами листва была неспокойна. Неподалеку лежал поваленный ствол, и у меня вышло подползти к нему и опереться спиной. Отдышаться и прийти в себя не выходило, а от прикосновения к животу передернуло от боли. Силы покидали меня. Не знаю, через сколько времени, но в лесу послышались чьи-то шаги, хруст сухих игл и треск тонких веток под ногами. Кто-то приближался. Сердце замерло, а потом бешено забилось». Второго натиска мне было не пережить, это уж точно. Но встать, а тем более бежать, не было сил. Оставалось только зажмурить глаза и ждать своей участи. А шаги были все ближе и ближе. Потом кто-то остановился совсем близко справа от меня. — О, святая Мария, ты чего тут сидишь? Ее голос разорвал тишину леса. Глаза открылись. Передо мной стоял мой ангел мой спаситель, моя сестра. — Что с тобой? — воскликнула она и кинулась ко мне. И тут слезы прорвались и бурным потоком хлынули из глаз, изливая все горечь, раздирающих изнутри страха и стыда, всю ту боль, что была во мне. Сестра села рядом, прижала меня к себе, обняла своими тонкими руками и стала укачивать. Когда буря стихла, Она помогла мне подняться и довела до дома. Сходила за водой и смыла с меня всю грязь, пыль, кровь и страх. Она тяжело вздыхала и периодически вытирала слезы со своих щек. «Все хорошо. Мне уже не больно». «Ну, конечно», — улыбнулась она. «Ты же мой непробиваемый камушек, мой алмаз». Когда мы лежали в нашей темной маленькой прохладной комнатке, Укрывшись одним старым одеялом, она спросила. «Расскажешь, что произошло?» Слова сухо выходили изо рта, а слезы вновь бежали тонкими дорожками по щекам и падали на подушку. «Я же не педик?» Вопрос вылетел из меня, словно пуля из пистолета. Только ее ответ имел значение. Она обняла мое худое тело крепко-крепко до боли. «Прости, прости!» — извинялась она. «Ничего. Ты не педик, малыш, а не просто придурки», — произнесла она, сжимая зубы. Чувствовалось, как злилась сестра, как напрягалось ее тело, как она пыталась успокоиться, глубоко вдыхая и выдыхая, но у нее ничего не получалось. Мне давно было ясно, что приносило ей страдания». Вот только избавиться от этой боли могла только она. А мне оставалось ждать, когда Си на это решится. Для меня это никогда не имело значения. Всего лишь еще одна их ложь.